Машинально считая мелькавшие светлячки редких путевых фонарей на стене тюбинга, Димка мрачно размышлял, что, в отличие от охранников, им с Федором вряд ли придется спать в ближайшее время. Половина ночи уже пролетела в пути до хлопотах. Еще часть пройдет, пока доберутся до Бауманской. Минут двадцать уйдет на погрузку. Всегда есть чем заполнить мотовоз. Слишком дорогое это удовольствие» жечь топливо порожником Даже если не придется участвовать в погрузке самим, за двадцать минут не выспишься. Потом дальше в путь. Аккурат к утру будут на Курской. Разгрузка, сдача приема мотовоза, небольшой отдых и обратно, пешком. Привычный, набивший оскомину маршрут. Как крысы в клетке от стенки до стенки, а воздух свободы можешь вдыхать через прутье решетки. Спать хотелось зверски. Возбуждение медленно, но верно спадало, а усталость не дремала, быстро отвоевывала позиции. подмерный мерный рог от мотовоза мысли текли все медленнее. Димка боролся с подступающей сонливостью, понимая, что уснуть сейчас хуже не придумаешь. Скорость у мотовоза хоть и небольшая, но при падении можно и шею свернуть, или переломать кости под массивными стальными колесами. О тварях думать не хотелось. Хватит уже, пощекотали сегодня нервы. Пропали, и черт с ними. Главное, что начальство предупреждено. Есть кому заняться проблемой. Господи, ну что за жизнь? Димка тоскливо вздохнул, машинально поправляя на коленях вечно сползающий автомат, поерзал ожесточенно протер так и норовившие сомкнутся глаза. Неужели та жизнь до катаклизма, о которой он прочитал столько книг в библиотеке Бауманки, так и останется для него несбыточной сказкой? «Да», — ответил он сам себе, раздраженно стиснув зубы, — «к чему неосуществимые мечты?» Люди сами себя навсегда похоронили под землей, и путь на поверхность открыт только немногим избранным. Сталкерам, к которым он так и не смог себя причислить. Проклятая жизнь, проклятый натуралист, угораздила его тогда отстать, проклятая усталость. Что ж хреново-то так на душе, хоть застрелись с тоски». Димка знал способ, который нередко помогал ему встряхнуться. Не без усилия, преодолевая вялость мышц, он поднес к лицу покалеченную кисть правой руки, разглядывая ее в неверном свете очередного промелькнувшего фонаря. Всплеск злости, хоть и не сильный, все же отчасти прогнал сонливость, заставив встряхнуться, прийти в себя». Димка вдруг обнаружил, что его тело кренится вбок и вперед. Еще немного, и он рухнет на скрытые мраком шпалы. И тут же по нервам ударил страх. Инстинкт самосохранения заставил резко отдернуться от края. Он ведь и впрямь почти заснул, едва не оказавшись под колесами. А еще неожиданно выяснилось, что мотовоз едва плетется, все больше сбавляя обороты. Парень, непонимающий, оглянулся на своих попутчиков и вдруг с ужасом понял, что управлять движением машины некому. Фёдор и Петрович, прислонившись друг к другу спинами, сидели, свесив головы, а Гуляев так и вовсе разлегся на боку за спиной у Димки. Все трое спали. Не должны были, но все-таки спали». Громко чихнув несколько раз подряд, двигатель смолк. Свет фар погас и чернильная тьма мгновенно окутала мотовоз с людьми. Прокатившись по инерции еще десяток метров, мотовоз остановился. Ни впереди, ни сзади не виднелось и отблеска света. Путевые фонари куда-то сгинули самым загадочным и зловещим образом. Тьма оказалась настолько плотной, что Димка почувствовал, что ему и в самом деле тяжело дышать, словно она стала вещественной, вязкой, как смола. «Я тоже сплю», — как-то отстраненно, словно не о себе подумал Димка. «На самом деле мы едем дальше, а мне просто снится очередной кошмар» к каким я уже почти привык за последний год этой паршивой и бессмысленной жизни. Кстати, это легко проверить, во сне нельзя умереть. Он медленно поднял автомат непослушными руками, поставил его прикладом на колени, сдвинул предохранитель на одиночный огонь. Холодный край ствола уперся под подбородок, глубоко продавливая кожу жесткими гранями. Никакой боли, только легкий, почти неощутимый холод стали. Точно сон. Указательный палец левой руки лег на курок, отполированный тысячами прикосновений тех, кто владел автоматом до него. Это ведь так несложно. Нажать... Откуда-то донесся тоненький, неестественный смех. Настолько близко, словно некое создание стояло прямо напротив его лица, глядя в глаза, и ждало, пока человек нажмёт на курок. В самый последний момент Димка успел отдернуть ствол в сторону. Оглушительный выстрел рванул тишину не хуже гранаты, наваждение слетело. Эхо от выстрела еще гуляло по туннелю, а Димка уже будил попутчиков, тормошил их за плечи, толкал в спины. От вспышки перед глазами плавали цветные пятна, а в ушах звенело. Похватав оружие, люди ошалело, озирались по сторонам. Вспыхнули лучи на лобных фонаре охранников, выключенные во время поездки для экономии заряда батарей. Светофарматовоза для дороги вполне хватало но не сейчас, когда мотовоз заглох. Федор даже отыскал и зажег свой фонарь, скользнув лучом по выщербленным бетонным стенам, покрытым пылью и паутиной. Обычной паутиной. — Кто стрелял? — заполошно крикнул Гуляев. — Я! — Димка потряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах, но у него ничего не вышло. — Все очнулись! — Что происходит, ребята? — подал взволнованный голос Петрович. «Почему стоим? А, -а, а Господи, а вода-то откуда? Не как туннель заливает!» «Какая вода?» Федор наклонился, посветил фонариком вниз. «Ты что, Петрович, нет никакой воды, только туман. Правда, плотный, как кисель, никогда такого не видел». «Вы что, оба грибов обкурились!» Вовка Гуляев, тоже глянув вниз, обвел обоих спутников не на шутку испуганным взглядом. «Какая вода! Какой туман! Здесь только гравий!» Он запнулся, присматриваясь внимательно. «Вот ё-моё! А рельсы-то куда делись?» Тихий металлический смех, прозвучавший в наступившей мертвой паузе, всколыхнул воздух, запуская в уши людей липкие щупальца страха. Димка перехватил автомат поудобнее и упрямо сжал зубы. «Да хватит уже бояться!» — с каким-то остервенением подумал он. «Вся жизнь и так переполнена самыми разными страхами, большими и малыми, реальными и надуманными. Хватит! Устал! Чему быть, того не миновать! Но этим смеющимся тварям я живым не дамся. И даже больше сам не дам им покоя!» В этот момент... Димка ощутил жгучую ненависть, следом за которой пришло понимание. Все мутанты — естественные враги человека. Они, они во всем виноваты. Не натуралист, не сам Димка, не отпустивший его на поверхность, а потом отлучивший от себя отец. Нет. Мутанты. То чудище, что напало на группу натуралистов тот день наверху, в городе. Эти смеющиеся отродья — заманивающие их в свои сети, и десятки, сотни других тварей. Они с людьми вместе существовать не могут, они и в этот-то мир пришли, чтобы человека выжить, сожрать, занять его место, чтобы димки жизнь изувечить, а потом прикончить его, изуродованного, подавятся». Покуда жив сам, он при малейшей возможности будет преследовать и уничтожать эту нечисть, мешающую людям не только выйти обратно на поверхность в свой исконный мир, но и все больше заполоняющую метро, последнее убежище и оплот человека. Решение зажглось в его душе словно путеводный огонек, вернувший хоть какой-то смысл его пропащей, и искалеченной жизни. Покрепче перехватив автомат за цевье, он спрыгнул на обочину пути. Подошвы ботинок с громким шорохом вдавились в гравий.